Глава восьмая Солнце уже начало клониться к закату, когда они покинули ресторан. «Ну, на сегодня приключений хватит. Пошли домой», — распорядилась Янка. «Может, еще погуляем? Куда спешить?» «Тебе, может, и некуда. А мне еще в одно место заскочить надо. Опять же, Васька с жучком не кормлены». — Слушай, Янка, давно хотел спросить, а как так получилось, что ты в такие годы вдовой стала? Что с мужем-то случилось? Извини, конечно, если вопрос тебе неприятен. — Это очень грустная история, — вздохнула девушка. — Рыбак мой муж был. Нам и пожить-то с ним не удалось. Только поженились, а барину его приспичило свежей рыбки откушать. Вот Михей мой на рыбалку и ушел по утренней зорке рыбку половить. Только и слышала, как скрипнула дверь. Вышел он во двор и сгинул, так его и не нашли. — Во двор, говоришь, вышел? — слабым голосом спросил Виталий. — Во двор? А что? — Да нет, ничего, сочувствую. Царский сплетник тряхнул головой. Отгоняя дурные мысли. «А что, если Васька не врал?» «Еще вопрос. Ты не знаешь, где находятся склады Никваса?» «Да тут недалеко. Все лабазы и склады купеческие в Нижнем городе находятся. Недалеко от ворот. Тебе каждый покажет». «А они в порту?» «В порту их не держат. Мало ли чего. За стенами оно надежней». — А тебе-то зачем? — насторожилась девушка. — Да я так просто любопытствую. Я ж теперь царский сплетник, материал для статьи готовлю. Пожар, поджог — это же горящая тема. — Ты смотри, не вздумай туда соваться, а то сгоришь на этой теме. На Никваса еще можно найти управу, а вот на того, с кем он беседовал, — Ни из наших он, ни из русских. — С чего ты взяла? Шпрехат по-нашему нормально. — Ты тоже по-нашему нормально говоришь, но не наш, пока не наш. — Логично. — Так ты дорогу домой сам найдешь? — Найду, конечно. — Стоп, ты что, от меня слинять хочешь? — Я же сказала, в одно место мне надо заскочить. Травки кое-какие для своих зелий взять. Я с тобой. Перебьешься. А вдруг по дороге кто пристанет? С тобой даже жучки нет. Жучка, а не жучки. Да какая разница? Большая. Они миновали ворота Нижнего Града. Ну все, царский сплетник, топай домой. Тебе прямо мне налево. Янка посмотрела на расстроенное лицо Виталия, рассмеялась. «Иди, иди, защитник! Не волнуйся, я умею за себя постоять. До темноты буду дома». Девушка ласково ткнула царского сплетника кулачком в живот и скрылась в ближайшем перевулке. «Она ко мне явно неравнодушна. Хороший признак». Тут он вспомнил рассказ Васьки. А может, и плохой. Однако куда-то ее на ночь глядя-то понесло. За травками. Нет, милая, со мной этот номер не пройдет. Черт, какого хрена? Вроде и не муж, а чувствую, будто на затылке уже рога растут. Большие такие ветвистые. Неприятное ощущение юноша решительно свернул в тот же переулок, в котором скрылась янка заметил ее голубенький сарафан мелькнувший впереди в толпе и поспешил следом. профессия репортера обучила его зам филерской работы на абрамадановске он достаточно грамотно выслеживал свои жертвы, оставаясь при этом незамеченным На среди пестрой толпы Великореченска его оригинальный костюм был настолько необычен, что все встречные и поперечные невольно останавливались и, почесывая темя, провожали царского сплетника долгими взглядами, пытаясь сообразить, из какой диковинной страны прибыл этот странный господин. О какой конспирации Могла идти в таких условиях речь. К счастью для Виталика девушка лавировала по переулкам нижнего Града, не оглядываясь, спеша к своей цели. Целью ее была неприметная лавка со скромной вывеской «Лечебные травы». Надо же, не обманула, искренне удивился юноша, но на всякий случай нырнул в лавку напротив, чуть не столкнувшись в дверях с приказчиком который уже собирался было закрыть заведение. Однако, виде иноземного клиента, он метнулся обратно за прилавок и уставился на Виталия, зачем-то приглаживая руками разделенные прямым пробором на помаженные волосы. — Чего изволитесь? — Чего-нибудь да изволю, — провормотал юноша, располагаясь около прилавка так, чтобы сквозь окошко Было видно лавку напротив. Виталий окинул взглядом висящий за спиной приказчика товар и только тут сообразил, что попал в магазин готовой одежды. Очень кстати. Пока Янка копается в своих травках, можно успеть подобрать себе что-нибудь не такое броское, что было в данный момент на нем. Значит так, милейший. Поборванил пальцами по прилавку царский сплетник. — У меня намечается небольшой морской круиз. Нужна соответствующая одежда. — А у нас есть все, что вам надо, — заверил юношу приказчик. — И не желайте наряд голландских моряков. — Из чего он состоит? — спросил Виталик, украдкой посматривая в окошко. Ему не улыбалось прозевать Янку. Прекрасные кожаные штаны, Великолепно отделанная кожаная жилетка. Начал расхваливать свой товар приказчик. Крепкие кожаные башмаки и, наконец, косынка. Кожаная, усмехнулся юноша, на плечи. Чистейший хлопок на голову, возразил приказчик. Так это же бандана. Как скажете, уважаемый, так и назовем. Хотите косынка, хотите ушанка, хотите бандана. Как вам будет угодно. Да, чуть не забыл. Еще в комплект идет рубашка. Ага, белая с бабочкой. Очень красиво будет смотреться на корабле в бушующем море. Колер можете заказать любой. Пожал плечами приказчик. У нас есть всех расцветок. Виталий на мгновение задумался. Этой ночью ему сам бог велел пошуршать около складов Никваса, а потому... Черного цвета есть? О! Приказчик подскочил к двери, высунул голову наружу и, не заметив на улице ничего подозрительного, закрыл лавку изнутри на засов, после чего вернулся обратно к прилавку. «Я все понял. У меня есть нужный вам комплект». Заговорщически подмигнул он царскому сплетнику. «Все абсолютно черное. Гарантирую, в темноте никто не заметит». «Но-но!» — нахмурился Виталий. «Понимаю, понимаю, не волнуйтесь!» — замахал руками приказчик. «Колянусь, об этом никто не будет знать. Мы сохраняем в тайне имена своих клиентов». — Позвольте. Приказчик извлек из-под прилавка бечевку и начал оперативно обмерять оторопевшего юношу, делая в нужных местах на бечевке узелки. Сняв мерки, приказчик метнулся в подсобку, вернулся оттуда буквально через несколько секунд и выложил на прилавок комплект нужного размера и колера. — Кстати... Таинственно прошептал он, — косыночка у нас есть еще и такая. Приказчик выудил из-под прилавка бандану, на которой красовалось изображение черепа со скрещенными под ним белыми костями. — Берете? — Беру, — усмехнулся царский сплетник, представив глаза Янки, когда появится перед ней в таком экзотическом наряде. Не желаете примерить?» Виталий покосился на окно. На улице становилось все темнее, и дверь лавочки напротив просматривалась уже с трудом. «А, давай!» Юноша быстро переоделся, завязал на голове бандану, вывернув ее наизнанку так, чтобы череп с костями был не виден. «Сколько с меня?» «Два рубля». «Гривну?» Возмутился царский сплетник, который уже знал цену деньгам в этом мире. Ты что обалдел! Да в Одессе на привозе такое барахло копейки стоит!» «Извиняюсь, я не знаю цен Одесского привоза!» — заволновался приказчик. «Я даже не знаю, что такое Одесса и что такое привоз, но у нас это эксклюзивный товар. Продают его не каждому». И замолчание дают по морде. Поднес к носу приказчика кулак царский сплетник. Да что же я? Сделал вид, что вспомнил что-то очень важное приказчик. О то забыл. В комплект еще идет перевязь, и вот это. На прилавок легла широкая перевязь с четырьмя кармашками, из которых торчали... Рукояти пистолетов. И все за эту же цену. Обратите внимание, суетился приказчик, вот это пара кремневые, а вот эти два фитильные. Специальный набор. Если кремневые сечку дадут, то фитильные ни за что. Бьют без паромаха Ага, скажи еще, что у них самонаводящиеся пули. Насчет этого не знаю, с... Но качество гарантирую. Заграничная работа. — Пули, порох, фитили к ним есть? — строго спросил Виталий. — Есть. Все есть. И шомпол, и запасные фитили, и даже форма для отливки пуль есть. Все затребованное тут же появилось на прилавке. Виталик взял в руки один из длинных фитилей. Их вот этими ножничками отрезать надо. Пистолеты у фитили вот такого размера нужны. Раздвинул пальцы сантиметра на три приказчик. Один кончик к ку курку вот этим зажимом присоединяется. — Заряди! — приказал юноша, делая вид, что ему недосуг заниматься такими мелочами.